Пары ветра пронес слух по степи мимо людских ушей и бесследно развеял его вместе с тучей колючего песка над раскаленными камнями гоби. Боги все-таки умерли. Колокольцы пригодились пастухам. Перезвона в храме не стало слышно даже в самое ветренное время. Ни горячий гобийский вихрь, ни морозный буран с Байкалья не заставляли больше греметь большой бронзовый гонг Чеподыля. Так вместе с богами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 Столько лет благополучно прослужив в немецкой авиации, закончить карьеру в роли наемника какого-то гамендановского генерала и даже не в бою, а из-за глупейшего недосмотра китайского механика. Вдруг ярко сверкнувшая мысль заставила Бельца остановиться. Небрежность механика. А что, если дело вовсе не в небрежности и даже не в неумении обращаться с американской техникой? Что, если это умысел? Чем дольше Билльц над этим думал, тем больше ему вспоминалось всяческих мелочей, свидетельствовавших о том, что на большой авиационной базе американо-чанкайшистской авиации, которой так хвастались когда-то японцы, а теперь хвастаются Ведемейр и Ченнольд, далеко не все обстоит так блестяще, как кажется американцам. Сотни самолетов, базирующихся на аэродром Дзиньджоу, содержатся черт знает как.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 и единственное находившееся поблизости члена правительства, министра финансов Шверина фон Крозик. Шверин фон Крозик согласился возглавить кабинет министров, но при условии, что будут немедленно арестованы Геббельс и Борман, Деннидс обещал. Но когда Кейтель и Крозик ушли, он сказал своему флаг капитану, «Мне вскоре придется вступить в контакт с противником, быть может, через того же Бернадота, которого не сумел использовать Гиммлер»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 Тотчас был образован отряд из надежных подводников-нацистов и размещен в комнатах рядом с той, где Денницу предстоял принять бывшего рейхсфюрера СС. Под бумаги, разложенные на письменном столе, Денниц сунул пистолет. Гиммлера ввели в кабинет два адъютанта Денница. Адмирал колебался несколько мгновений, прежде чем решился отпустить адъютантов и остаться с глазу на глаз со страшным Генрихом. Затем Денниц дал ему телеграмму Бормана — Гиммлер прочел, смертельно побледнел, но после некоторой задумчивости встал и официально поздравил Денница. «Позвольте мне в таком случае», — добавил он, — «быть вторым человеком в государстве». Чувствуя, как холодеют у него кончики пальцев, Денниц решился ответить. «Нет, я обойдусь без вас». «Едва ли», — нагло заявил Гиммлер, — «капитуляция неизбежна, и это должно быть вам ясно». «Причем тут вы?» — уклончиво спросил Денниц.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 и капитуляция была подписана по всей форме, как того требовала политическая обстановка в самом Берлине. Когда вскоре к месту расположения ставки Деннидса прибыли американские и британские представители Мерфи и Рукс, Дениц пригласил их к себе. Он торопился свидеться с ними, прежде чем приедет советский представитель в контрольной комиссии. Деннидс очень боялся, что американец и англичанин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 с которой к ним обращались американские офицеры. «Боюсь, как бы русские нам не напортили», — сквозь зубы проговорил он так, что его мог слышать только Дениц. Адмирал не реагировал на это замечание, он не разделял опасений Йодля. Его недавний разговор с Мерфи Руксом вселил в адмирала уверенность, что достичь договоренности с союзниками нетрудно, лишь бы удалось оттереть в сторону русских. Когда в каюту вошел Рукс, Дениц сделал было попытку улыбнуться —